Глава 15. Продолжение разочарования. Немного успокоившись, я взялся за следующий в очереди навык. Не то, чтобы он нужен был прямо сейчас, но это системный навык, и для его изучения не нужно будет и шаг сбавлять, не то чтобы останавливаться. Карта навыка. Последнее касание. Один из трех. Ранг F+. Описание. Вы принадлежите системе. Прикоснувшись к умирающему существу, вы можете получить 25 его духовной и жизненной силы. Активируемый навык – насыщение, 4 из 10 ОС. Внимание, изучить навык «Последнее касание», 10 ОС. Знания очень быстро пронеслись в моем сознании, всего за несколько ударов сердца. Теперь стоило мне только пожелать и прикоснуться к умирающему существу, как его жизненная сила или проще ОС будут поглощены. И для этого мне даже прямой контакт не нужен. Можно делать это через толщу экзокостюма. Тут в большей степени играла роль глубина погруженной руки в тело жертвы, нежели толщина защиты моего тела. А вот уже добывать ядра нежити с помощью этого навыка не получится. До изучения последнего касания у меня еще были сомнения, но получив знание, как можно применять этот навык, я понял, что это попросту невозможно. А вот раздробив «Камень мертвых», получить ОС очень даже просто. «Внимание! Вы хотите улучшить навык «Последнее касание»? Один из трех? 20 ОС?» Да нет. Ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Количество поглощаемой духовной и жизненной силы увеличивается до 30%. По правде говоря, я ожидал, что система предложит выбор из четырех вариантов. Но все оказалось несколько иначе. Но в любом случае, как раз-таки это улучшение и было в моем приоритете. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Последнее касание»? 2 из 3. 40 ОС. Ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Количество поглощаемой духовной и жизненной силы увеличивается до 35%. А вот отсутствие новых знаний от системы немного разочаровало. Но в любом случае, примерно этого результата я и хотел добиться. Мои руки сейчас почти что системное оружие франга. И надеюсь, в будущем они станут еще более смертоносными. Ну а теперь пришло время следующего навыка. Карта навыка. Создание камней маны. Один из одного. Ранг И. Описание. Позволяет воплощать вашу магическую энергию в материальное состояние, в кристаллы маны. Размер и емкость кристаллов зависят от силы магического источника и характеристик мага. Насыщение. «Два из 100 ОС. Внимание! Изучить навык создания камнеманы. Сто ОС». Знания ворвались в мое сознание бурным стремительным потоком, и я снова сбился с шага. И мне неожиданно пришлось прилагать огромные усилия, чтобы усвоить полученные знания. Ведь изначально мне казалось, что этот навык довольно проходной. Но на самом деле, чтобы воплотить энергию в материальное состояние, Требовалось учесть множество факторов и контролировать несколько магических фигур. А мастерства в этом искусстве достигали волшебники хорошо, если за пару десятков лет. Почти 20 минут система наполняла мой мозг познаниями об этих чарах. В процессе изучения навыка, повторяя движение рук неведомого мне волшебника из другого мира, у меня на ладони оказался небольшой кристалл маны примерно на 30 единиц энергии. Закинув его в бездонную сумку, еще раз хорошенько поразмыслив над происходящим, я понял, что больше так наплевательски к изучению навыков подходить не стоит. Ведь ценой такой ошибки может быть не до конца изученное умение, что в лучшем случае приведет к невозможности его улучшить, а в худшем оно навредит мне самому. Решив, что на сегодня этого достаточно, как минимум до ночного привала, окинул взглядом серую пустошь, что окружала нас все это время. И, по правде говоря, такой прекрасной погоды в этом мире обреченных я никогда не видел. Ветер был так слаб, что даже небольшую пыль после наших шагов не поднимал высь. От чего-то казалось, что даже светило, словно бы ярче сегодня, чем обычно. Появилось чувство, что еще чуть-чуть, и мир ТСР вновь обретет давно утерянные краски. Но верста сменялась верстой, и ничего в умиротворенном пейзаже не менялось. Довольно равнинная местность позволяла идти очень спокойно, не опасаясь внезапных нападений. Да и горизонт местами просматривался на пару десятков верст. Такое, можно даже сказать, чинное и размеренное путешествие позволило подумать о многих вещах как и о планах на будущее. Прокручивая в голове мельчайшие оттенки и подробности событий сегодняшней сделки в городе назар Шел, я приходил к мысли, что этот мертвяк Горг однозначно поверил в мой обман. И в любом случае он доложил о произошедшем кому-то из своих владык. И вот совсем не факт, что уже они не нашли какой-нибудь мелкой, незначительной детали, которая бы вскрыла обман. Не думаю, что только моих слов было достаточно, чтобы хотя бы немного напугать бессмертную нежить и заставить их отказаться от погони за мной. Ведь, судя по первой реакции торговцев, они уже давно не ведут честных сделок. Не зря же все предыдущие разы наши отряды посещали именно город Халоджерэм, который находится на пару недель пути дальше, чем Назар и Шал. Получается, что просто до младшего командного состава не были доведены сведения о возникших проблемах с этим городком, жадных, нечестных мертвяков. Но теперь это уже не важно. Тут больше встаёт вопрос, что мне делать, если эти твари все же отправят за нами погоню. И самое главное, кем они решат рискнуть или пожертвовать. Ведь всегда остается шанс, что это была мастерски подготовленная ловушка с моей стороны. Да и если говорить на чистоту, не такую уж и сильную скидку я у них вытребовал. Наверняка они все равно остались в большом наваре. Не спеша, переставляя ноги по мягкому, податливому серому песку, я давал телу отдохнуть от напряжения последних недель. Ведь мне постоянно приходилось спешить, спать урывками, так как на моих неопытных мало чему обученных бесслочей точно надеяться не приходилось. И, возможно, сейчас это просто один из тех моментов, когда можно действительно отдохнуть. А главное — никуда не спешить. Заметив, что мой внутренний резерв энергии снова практически полон, я использовал на себе заклинание лечения пару раз. В районе сердца разлилось приятное тепло, которое продержалось почти 12 ударов сердца. «Конечно, хотелось бы как можно чаще накладывать на себя лечебные заклинания, но в походе лучше держать резерв как можно полнее на случай непредвиденных обстоятельств». «Но все равно, понимание того, что каждое применение этих чар приближает момент увеличения характеристики живучести еще на одну единицу, приятно грело мою старую алчную душу». В итоге, перебирая мысли в голове, вспомнил еще одно дело, которое вполне по силам сделать не спеша прямо на марше. Взяв в руки накопитель опыта, я перевел себе 970 ОС. Внимание, вы получили 970 ОС. Внимание, вы получили 49 и 50 уровень. Дополнительно вам доступно 2 очка параметров. Внимание, вы достигли второго порога перерождения. Внимание! Вам доступна возможность первого перерождения. Внимание! Связь с сервером установлена. Первое перерождение. Варианты. Основная линия. Дополнительная линия. Недоступна. Отказ от перерождения. Значительно повышает шансы на успех при следующей попытке. В отличие от прошлого раза, сейчас я не стал дожидаться этого сообщения от системы во время боя или еще в более неподходящий момент. Но в любом случае, прямо здесь и сейчас проходить довольно длительный процесс перерождения мне было точно не с руки. К тому же, в этот момент я буду чрезвычайно уязвим. И как ни посмотри, даже в ближайшем будущем не могу себе представить, где можно будет безопасно пройти перерождение». Обычно богатые аристократы созывали всех стражей своей семьи и уже под присмотром целителей начинали этот непростой процесс. А те, кто побогаче, вообще пользовались услугами жрецов и храмов. Ведь там за солидное подношение могли благословением великого Антероса существенно повысить шансы на успех. Исходя из моей ситуации, мне не грозит ни один из этих вариантов. Тут больше подходит идея забраться в самую глубокую пещеру и максимально прочно перекрыть единственный вход. Ну, или придумать еще что-нибудь получше. Но это вовсе не значит, что сейчас я не хочу ознакомиться с предложенными системой-вариантами. И судя по тому, что у меня появилась еще одна дополнительная линия перерождения, то общая тенденция как минимум радует. Основная Но линия Перерождение в хоп гоблина и ранг прогресс. Вероятность успеха 66% Вероятность смерти 5%. Параллельное перерождение вскального гоблина. Ф. Ранг. Стагнация. Вероятность успеха 99% Вероятность смерти 1%. Параллельное перерождение в сумеречного гоблина. f плюс ранг. Стагнация. Вероятность успеха 85%. Вероятность смерти 5%. Недоступно. «Судя по тому, что шансы на успех выросли примерно в два раза, то можно сделать вывод, что все аристократы, которые переродились в хобб-гоблинов, повысили свою характеристику живучесть как минимум до десяти единиц. То же касается, скорее всего, и удачи. Ведь со столь низким шансом на успех никто рисковать своим будущим ни за что не стал бы. Но лично меня это пока не сильно волнует. Ну, как минимум, прямо сейчас» и тратить драгоценные очки характеристик в параметр живучесть я пока точно не готов. Да что там говорить. Его, как и мудрость, мне очень хотелось увеличить естественным образом. Ну или как минимум с помощью магии лечения и большого терпения. Ведь как минимум 12 лет жизни до наступления окончательной старости и смерти у меня еще совершенно точно есть. Тут теперь для меня главное просто суметь прожить это время. Да и обладая навыком регенерации и заклинанием малого лечения о болезнях или каких-нибудь застарелых ранах, я уже давно позабыл». «Ну хорошо. Что касается перерождения в хоп Гоблина, с этим все более или менее понятно. Но вот два следующих доступных варианта удивили. Третий так вообще поразил. Потому как скальные гоблины в принципе в мире Ашер не обитают». Ну, может, есть какие-то небольшие кланы или диаспоры, но только и того. Да и сказать, чтобы они сильно отличались от нас, так вроде бы нет. Из ярких особенностей можно отметить темную кожу, иногда почти черную. Ну и поговаривают, что один из их пределов в характеристиках с самого рождения уже предопределен. Но, судя по байкам, которые я слышал, параметр всегда случайный, и зависимость не переходит наследникам. Как по мне, так себе преимущество. Ну, может, ночью только охотиться легче из-за темной кожи. Но это так. Просто вспомнил старую байку про абсолютно голову гоблина. А вот третий вариант действительно очень интересный. Так как о сумеречных гоблинах я вообще читал только в книгах. И сказать по правде, это были в большей степени мифы и древние легенды а не что-то похожее на официальные документы. Но все же этим существам приписывались врожденные магические способности. Нет, не магический дар. В книгах говорилось о возможности растворяться в темноте. Некий аналог невидимости. Но опять же, эта информация, по сути, из сказок, и не более того. Но как бы мне не были интересны эти «сумеречные гоблины», но проходить параллельное перерождение я пока точно не собирался. Несмотря на мою, как я думал, начитанность, дополнительная линия, как ее варианты, так и само ее появление вызвали у меня крайнюю степень удивления, если так можно еще выразиться. Потому как, чтобы появилось ветвление возможностей, нужно поглотить чужую кровь, ну или, говоря правильнее, родословную. А Это очень дорогой материал. Кровь, пропитанная родословной, — это, по сути, настоящая магическая эссенция, содержащая в себе память предков. Дополнительная линия. Перерождение в химеру. И плюс ранг. Прогресс. Вероятность успеха — 66%. Вероятность смерти — 20%. Перерождение в пепельного стража инсектоида. И плюс ранг. Прогресс. Вероятность успеха — 33%. Вероятность смерти — 30%. Недоступно. Но вот, прочитав варианты, я был очень разочарован, так как воочию видел оба этих существа. И вот пепельный страж Инсектуэт был вполне разумным существом и даже прямоходящим. К тому же он обладает хорошими пределами в характеристиках, в отличие от того же хоп Гоблина, да и врожденная броня и способности тоже впечатляли». И если в данный момент пепельный страж инсектоид даже более аккуратно выглядит, чем я сейчас, то химера — это уже полная ему противоположность. Хищник, полагающийся на инстинкты. Конечно, среди них встречаются разумные особи, но общества у них как такового нет. Ну или я об этом ничего не слышал. Химера в большей степени чудовище и врожденный навык монстр говорит, я думаю, о многом в отличие от того же Пепельного Стража. Но при этом не буду кривить душой. У Химеры просто великолепные пределы силовых характеристик. Тот же параметр ловкости у этого чудовища имеет первый предел в районе двадцати единиц. Но так радужно выглядят только эти характеристики. Те же живучесть у них соответствует немного ни много ни мало, всего лишь гоблинам. Да и выглядят они отвратительно, даже на мой неискушенный взгляд. «Маслянистая белёсая кожа, огромные глаза, больше похожие на чёрные буркала. Чем-то эти твари походили на трихорбов. Отдаленно, конечно, но все же. В любом случае, ни в одном из вариантов я не увидел чего-то по-настоящему интересного. Ну, может, сумеречный гоблин? И то об этом стоит серьезно подумать». Налюбовавшись на варианты перерождений, по-другому и не скажешь, ведь система не устанавливала для меня операции временных ограничений. Я выбрал отказ от перерождения. Так как даже 85% успеха при выборе «Сумеречного гоблина» меня не сильно воодушевляли. К тому же, до 75 уровня мне нужно сейчас всего 16250 ОС, а 7675 из этого количества у меня есть прямо сейчас. Конечно, таким образом тратить весь свой резерв очков системы я не буду. Но только пока. Вот распределить два свободных очка характеристик, думаю, самое время. Одно из них добавлю в удачу, доведя ее до пяти единиц. Внимание! Вы хотите преодолеть предел параметра удача? 250 ОС. Шанс удачи — 100%. Шанс смерти — 0%. Внимание! Успех! Лимит параметра удачи увеличен до 10 единиц. Наверное, это первый раз в жизни, когда я увидел, что шанс успеха равен 100%. И шанс смерти — нулю. С другой стороны, и цена за преодоление предела была в 10 раз выше обычного. Еще раз увеличивать удачу я пока не собирался. Просто хотел иметь возможность сделать это, если возникнет необходимость. Мне почему-то вспомнились те годы, когда я не тратил долгий период времени целых два свободных очка характеристик. А ведь в том случае был определенный тактический маневр в моих действиях. Хотя, если говорить откровенно, я тогда сильно рисковала. Ведь носить нереализованную силу, может быть, и было верно для тех обстоятельств. Но в данный момент это точно не актуально. Внимание! Вы хотите преодолеть предел параметра восприятия. 100 ОС. Шанс удачи — 93%. Шанс смерти — 3%. Внимание! Успех! Лимит параметра восприятия увеличен до 15 единиц. Довольно неплохо получилось. Удача повысила шанс на целых 12%. Выходит, ее улучшать куда выгоднее, чем живучесть. Конечно, для шансов на перерождение, увеличение процентов куда скромнее от каждого вложенного очка. Но зависимость просматривается вполне очевидная. Следом, вкладываю одно очку характеристик восприятия, доведя его до 11 единиц. Небольшая дезориентация не помешала мне продолжить неспешно идти по намеченному маршруту. Но в этот раз даже каких-то странных, болевых ощущений не было. Даже как-то обыденно, что ли. К тому же, радикальных изменений в своем восприятии я тоже не заметил. Ну, может, слух немного улучшился, да и обзор чуть расширился, ну и всего-то. Конечно, для полной адаптации должно пройти несколько часов, а еще лучше полноценный восьмичасовой сон. Но это уже из разряда фантастики. Даже улыбнулся непроизвольно, вспоминая, когда мне выпадала возможность спать до отвала. Наверное, только в тот раз, когда ногу в госпитале отращивали. «Ну да, вот тогда я отоспался в волю». Закончив сегодня с улучшениями, я еще раз просмотрел все свои характеристики и навыки, обдумывая, как потратить оставшееся богатство. В дневном переходе от города Назар-Эшел. Характеристики. Истинное имя. Ирчин. Возраст. 46 лет. Раса. Гоблин. 81%. Уровень. 50. 0 из 500 очков системы. Характеристики. Сила. 15 из 15. Ловкость. 10 из 15. Интеллект. 15 из 15. Живучесть. 5 из 10. Выносливость. 15 из 15. Восприятие. 11 из 15. Удача. 5 из 10. Мудрость. 5 из 10. Мана. 614 из 614 единиц.